Глава 23. План Капкан. Записку мы читали сразу вчетвером. Я, Тора, Конунг и один из лидеров сопротивления Флайора. Тот самый старик с живыми и озорными глазами по имени Птицей. Вернее сказать, читали только мы трое, ведь Конунг её читал. Поэтому он терпеливо ждал, пока прочитаем мы, чтобы сделать какие-то выводы. Текст записки был прост, незамысловат и короток. Оно и понятно. Не вместить много слов на клочок бумаги, который сможет без последствий для себя унести стрела. Слишком маленьким нужно быть этому клочку. Мы видим вас. Мы поможем вам. Сегодня вечером ворота города будут открыты. Сопротивление. Вот, в общем-то, и всё, что там было написано. Коротко, ёмко и совершенно неправдоподобно. Правда, казалось, что в правдивости написанного сомневаюсь лишь я один. Все остальные восприняли написанное всерьёз. На вопрос, почему, птицы взял стрелу, с которой прилетело послание, и крутанул её у меня перед носом. «Видишь? Знак!» Я присмотрелся к стреле и заметил на древке возле одного из перьев крошечный значок, выцарапанный чем-то острым прямо по дереву. Он был таким незаметным, что к не ни меня птицей носом, я бы и не увидел его. Значок представлял из себя кружок, от центра которого под прямым углом краям разбегались две линии, формируя галочку и горизонтальные хорды под нею, будто бы подчеркнутая английская «Ви» в круге. При этом волокна древесины вокруг древка не топорщились, как должно было быть в случае, если значок выцарапали, и не были обуглены, как если бы его выжгли. Создавалось ощущение, что клеймо, которое язык не поворачивается назвать клеймом, сделали просто изъяв часть материала с нужных мест. «И что это?» — спросил я, налюбовавшись на метку. «Это знак сопротивления», — пояснил Птицы, опуская стрелу. «Тайный знак. Им пользуются только в случаях, когда необходимо пометить что-то». В чём могут возникнуть сомнения у других участников сопротивления, например, надёжное укрытие? Происходит этот знак от жеста, которым участники сопротивления обмениваются, если не уверены в принадлежности собеседника. Вот такого. И Тици быстро свёл вместе руки, правую с двумя растопыренными вилкой пальцами и левую с вытянутым указательным. На мгновение перекрестив кисти, он сформировал из пальцев некое подобие знака и снова опустил руки. Выглядело всё так естественно, словно он просто почесал одной рукой другую и только. «Понятно?» — я кивнул. «Значит, настаиваешь, что это действительно послание от столичной ячейки сопротивления?» «Вероятность очень велика. Намного больше, чем вероятность обратного». Но меня всё равно продолжало грызть сомнение. «А не могли они просто выбить этот знак из какого-то сопротивленца под пытками?» «Могли?» — кивнул Тиций. Но это опять же маловероятно, потому что специально на этот случай у сопротивления есть ещё два уровня проверки — паролями и отзывами. И под пытками человек выложит первый, а если пытки продолжатся, то второй. Получив информацию о целых двух уровнях проверки, вряд ли кто-то придёт к мысли, что есть ещё и третий, согласись? «Если только не будет знать о нём заранее», — пробормотал я, но уже себе поднос потому что в утверждениях птицы действительно прослеживалась логика. В конце концов, почему я должен забивать себе этим голову? Для управления армией у меня есть конунг, а у него своя голова на плечах и свои советчики. Я свои опасения высказал, и если они к ним не прислушаются, и мы попадем в засаду, это будут проблемы исключительно людей. я-то переживу все на свете. В общем-то, мне даже армия не особенно нужна для того, что я задумал. «Я озадачен». «Чем же?» «Да так, забей». «Опять ты употребляешь слова из моего мира?» «С кем поведёшься, того и забеременеешь». И даже целое выражение. «Ладно, заткнись, у нас тут военный совет, типа. Скоро же всё закончится». Заткнув демона, я снова обратил внимание на остальных участников совета. Впрочем, как такового совета уже не было. Птицы и Конунг уже живо обсуждали, как максимально скрытно подойти к воротам города и как максимально скрытно провести через них многотысячную армию, чтобы без шума и пыли подойти к дворцу. Судя по их разговору, в этом мире, как и в моём родном, городские бои были самым сложным и опасным видом ведения войны, особенно для атакующих. Поэтому в наших интересах было до последнего не открывать себя противнику, чтобы не спровоцировать его на паническую оборону, процессе которой могло пострадать большое количество мирных жителей. Спустя несколько минут обсуждений, конунг и Титси выработали план, который устроил обоих. План предполагал деление армии на несколько отрядов, которые будут входить в город по очереди, занимая улицы ближайших жилых кварталов. Так как атаковать предполагалось ночью, после захода солнца, то большинство гражданских должны были спать, а если в чьих-то окнах горит свет, то в дом отряжались один-два бойца, которые уговаривали бы жителей не шуметь и не поднимать тревогу, если надо, силой. Да, вот так. Несмотря на цели, методы и мотивацию, армия остаётся армией, солдаты — солдатами, а война — войной. Что в головах у жителей столицы, какая их часть предана императору, это всё неизвестно. Зато точно известно, что если они поднимут шум, то это сыграет против нас и, скорее всего, повлечёт за собой полный наш разгром. А значит, надо приложить все усилия, чтобы этого не произошло. Законы войны суровы. Если придётся убивать мирных, будут убивать». «Звучит так, словно ты хочешь, чтобы пришлось». «Что? Нет, конечно, что за бред? С чего ты сделал такой вывод?» «Да так, показалось, наверное». «Вот и молчи тогда, раз сам не уверен в том, что говоришь». К вечеру вся армия была уже проинструктирована и подготовлена. Солдат разбили на отряды, примерно по 500 человек в каждом, равномерно распределив среди них наших доморощенных демонологов. С виду они не отличались от остальных вояк, ни снаряжением, ни оружием, только те, кто знал, что искать, могли выделить их из толпы. По сумке с запасами чёрного порошка на боку, по дополнительному мечу в ножнах, вдобавок к топору или молоту в руках, по чёрному оперению стрел в колчанах, Так, неестественно бликующему в солнечных лучах. Когда мир накрыла ночь, армия пришла в движение, оставив за спиной лагерь, в котором для отвлечения внимания были зажжены костры и факелы, а некоторые из них ещё и приделаны к простым наспех собранным конструкциям, чтобы создать иллюзию их движения. Отряды тихо двинулись к крепостным стенам. Сначала вперёд двинулась группа проверки, облачённая в лучшую броню из всех, что удалось найти в лагере снабжённая не только личными пехотными щитами, но и большими наспех сколоченными из разломных тележек и огромными щитами на случай обстрела со стены. Со всем этим добром, да ещё и в тяжёлом обмундировании, да ещё и пытаясь произвести как можно меньше шума, отряд добирался до стен долго. Жалкие полтора километра они ползли минут тридцать. Само собой, я шёл с ними. Брони лучше, чем у меня, в нашей армии просто не существовало. «По идее, я могу пойти на разведку один, но, к сожалению, хорошо понимал, что в одиночку я не смогу никого спровоцировать на активные действия. Никто не станет терять эффект неожиданности. Никто не станет обстреливать одинокую фигурку под стенами, если на горизонте так и маячит более вкусная цель. Даже если будут знать, что это за фигурка». «Особенно, если будут знать, что это за фигурка». «На самом деле...» Я бы и сам мог просто влезть по внешней стене города и открыть ворота для остальной армии, не проблема. Единственное, чего я опасался, что крошающийся под моими когтями камень будет трескаться слишком громко и перебудет в ближайших к крепостной стене жителей. И от этого уже недалеко и до полного провала нашего штурма. Впрочем, если бы не сопротивленцы, я бы всё равно, наверное, это сделал. Провести армию в город, чтобы они отвлекли от меня армию императора, как-то надо было. А этот способ был самым простым. Передовой отряд полз медленно, раздражающе медленно. едва удерживал себя от того, чтобы не опередить их и не оказаться на месте в два прыжка. В конце концов, я не выдержал и рванулся вперёд, достигнув стен за несколько секунд. Зачем я это сделал, решительно непонятно. Потому что так или иначе, мне всё же пришлось потратить то же самое время, ожидая, когда же подойдут остальные, и когда же они добрались до стены, стали под ними, мир погрузился в тишину. Задрав голову в небо, мы одновременно ждали, что на стенах сейчас появятся лучники и котлы с раскалённой смолой, и желали, чтобы этого не произошло. Надеялись на то, что сопротивленцы столицы сделают своё дело, и что они сделают его тихо, не переполошив всю округу. И наши надежды оправдались. Городские ворота, от которых мы предусмотрительно выдержали приличную, метров пятьдесят дистанцию, на случай, если оттуда сейчас хлынет армия императора, бесшумно поползли, открываясь наружу. Будто только нас и ждали. Скорее всего, так оно и было. «Давайте сигнал», — скомандовал я бойцу, который, помимо всего прочего, нес с собой ещё и фонарь со свечой внутри и рассеивателем из скруглённого листа металла. Тот повернулся к оставшейся за спиной армии и несколько раз открыл и закрыл заслонку фонаря. Со стороны это должно было выглядеть, как будто огонёк моргал. И значило, что мы дошли удачно, и можно выдвигаться на нашу позицию. В ответ нам также подмигнули фонарём, что означало, что информацию приняли, а мы выдвинулись к воротам. К тому моменту, когда мы просочимся в город и займём ближайший жилой квартал, вторая группа как раз подойдёт на наше место, и таким образом, постепенным перемещением войск, планировалось переместить всех. Конечно, весь город мы бы таким макаром не заняли, нас слишком мало, а он слишком большой. Но это и не нужно было. Для нашей армии была нужна всего лишь зона тишины, окружающая солдат и перемещающаяся по городу вместе с ними. Конунг пошёл на хитрый рискованный ход, велев солдатам не пытаться двигаться по широкому тракту, который прямой стрелой рассекал городскую застройку и вёл прямо от ворот прямо ко дворцу а рассеяться по окружающим улочкам, чтобы привлекать меньше внимания. В отсутствии какой-то централизованной связи это неминуемо влекло за собой кучу проблем, включая невозможность прийти на помощь попавшему в засаду отряду и даже узнать о том, что он попал в засаду. Но одновременно здорово скрывало перемещение солдат и позволяло сохранить максимум сил, в случае, если это всё же ловушка за её пределами. Поэтому, едва только войдя в город с оружием на изготовку, внимательно и опасливо оглядываясь и всматриваясь в каждую тень, мы резко ушли вправо, скрываясь с широкого проспекта за стенами домов. Здесь уже в дело вступили офицеры. Раздавая короткие тихие команды, они поделили отряд на ещё меньшие отряды и пустили их по улочкам на поиски окон, где не спят, и дверей, что пока ещё не закрыли. Я шёл вместе с остальными, самым первым внимательно оглядывая дома, но всё везде было тихо и пусто. Все двери были заперты или казались такими. В окнах нигде не горел свет, и вообще в городе не было слышно ни звука. Один только ветер гулял по улицам, поскрипывая цепями, на которых были подвешены редкие вывески, да и только. Ни плача младенца, ни храпа уставшего работяги, ни лая собак. В кино эту ситуацию прокомментировали бы клишированным выражением Тут слишком тихо, и спустя несколько секунд эту тишину обязательно прервал бы динозавра, грохот пулемёта или ещё какая-нибудь дрянь. Но тишина не прерывалась. Мы продолжали продвигаться по городу, заглядывая во все дома по пути и периодически на узких перекрёстках устанавливая визуальный контакт с другими группами. Никто никуда не пропадал, ничего ни с кем не случалось. Стало быть, план Конунга и сработал? Причем сработал намного лучше, нежели они предполагали. Нас просто будто бы не существовало в этом городе. Или, вернее, города не существует для нас. Что ты хочешь сказать? Что вокруг нас не город, а какой-то его муляж. Нас, как мышей, запустили в лабиринт, только убрали из него весь сыр, в котором есть смысл. И мы идем по нему вперед в на то, что наши планы сбудутся. А ведь на самом деле цели эксперимента... Изначально другие. Просто мы об этом не знаем. — Погоди, что ты несешь? Какой лабиринт? Какой сыр? — Да оглянись же ты. Да не так, нормальным зрением оглянись. домах вокруг нет ни единой живой души, кроме тараканов и мышей. Я нахмурился и осмотрелся, переключившись на зрение демона. То ли он услужливо подсунул мне какую-то другую линзу, то ли я понял, чего он от меня хочет. Но стены домов внезапно потускнели и пропали, оставшись висеть в воздухе прозрачными структурами, словно в трёхмерном редакторе. И внутри этих прозрачных кубов действительно никого не было. Единственное движение, которое фиксировали мои глаза, это были мелкие грызуны и ещё более мелкие насекомые, как демон и сказал. Я сначала думал, что ближайшие к стене дома не должны быть пустыми. Это нормально, осада же планировалась. Их должны были эвакуировать, но чем дальше мы заходим, тем больше я убеждаюсь, что здесь что-то не так. А ведь мы прошли уже до хрена. Наверняка почти все, кто должен был, уже вошли в город. Это ловушка? Однозначно! Уводи людей! Я резко остановился, развернулся и открыл рот, чтобы отдать командиру нашего отряда приказ на разворот и немедленное отступление. Но отдать его я не успел. В одно мгновение ночь сменилась днем. Тьма исчезла, будто кто-то поймал солнце на удочку и резким рывком подсёк, выдёргивая его из воды горизонта. Солдаты как один заворчали, прикрывая лица руками и тихо матерясь. Одному мне свет был нипочём. Доспехи моментально защитили мои глаза. Поэтому я был единственным, кто видел, как над крышами домов открываются порталы. Десятки и десятки порталов.